Глава тридцать Сказ иной тридцать шестой. Рассказ Луизы. Девушка помотала головой, но увидев, что на нее уставились абсолютно все, уронила лицо в ладони и разрыдалась. Интуиция Егине подсказывала мне, что я на верном пути, что-то она сделала не так. Причем из-за этого так мучается и так раскаивается что смотреть больно. «Что ты сделала, Луиза?» Холодным, отстраненным тоном спросил придворную некромантку «Темный рыцарь». И меня, в этот момент считывающую внутреннее состояние Магини, окатило волной боли, сродной той, которую испытывала сама, когда Леодор отстранился от меня пологом холодной вежливости и равнодушия. Не выдержав, я пересела к девушке и обняла ее за плечи, показав Авлату взглядом, чтобы помолчал. Тот недовольно нахмурился и отвернулся. «Я не знала», — сказала Луиза сквозь схлипывание. «Не знала, что это он». «Луиза, не бойся, здесь все свои. Я уверена, что ты не так и виновата, как тебе кажется. Расскажи нам, важно знать любую подробность». «Луиза!» — хрипло позвал девушку Анвар, и одного взгляда на придворного боевого мага мне хватило, чтобы понять. Больник романтки с кокетливыми пелокурыми локонами, выбивавшимися из высокой прически, он переживает как свою. «Да, не там она ищет свою любовь, ой, не там. Вот же она, гораздо ближе, чем сердце неподступного, непробиваемого ученого» хотя последние события показывают, что не такого уж и непробиваемого. Луиза последний раз глубоко вздохнула и взяла себя в руки. Рассказ ее почти никого не удивил. Просто подтвердилось предположение мужа насчет того, что в руках Чернобога оказалась нить Каури Влата. Иначе столь удачно осуществить похищение, посвященной боевой могине, ему не удалось бы. Луиза думала что он странствующий рыцарь благородного происхождения и, возможно, маг. Только характер магии она не смогла определить, списав на очень искусно сделанную мощную защиту, стоявшую на незнакомце. Он представился давним знакомым черноволосой боевой магини и столь же давним поклонником. Попросил во имя его любви к Денеке сохранить небольшую просьбу в тайне. Поведал что и Денеке на самом деле тайно влюблена в него уже многие годы, но злится по причине некой ошибки, совершенной им в прошлом, о которой он пометует и скорбит. И мечтает, конечно же, вновь повернуть к себе сердце и мысли своей единственной. Для того, чтобы все удалось, Луизе достаточно зайти в опочивальню к Денеке и принести ему заговоренный браслет червленного золота, который он когда-то подарил своей возлюбленной, желая уберечь ее от всех несчастий обнаружив пропажу браслета дене вспомнит о том кто когда то подарил ей его вспомнит о былых чувствах и своей любви а тут и появится он весь весья себя страдающий и замечательный и увезет свою любовь домой куда именно луиза прослушала главное чтобы подальше от темного рыцаря и вообще от темной страны свят свят свят как говорится я ведь видела «Как вы смотрите на нее?» — вздыхала некромантка. А Влад опешил абсолютно. Для него влюбленность некромантки оказалась свалившимся на голову снегом посреди жнивня. Для него единственного надо сказать. Он даже злиться на Луизу не смог. Так оказался ошарашен вынужденным признанием. «Когда ты передала браслет ему, Луиза?» — спросил Леодор. «Вчера» а Влад удовлетворенно кивнул. «Да, вчера». Дине очень расстроилась, думала, потеряла его. Это я подарил ей этот браслет, предварительно накачав его под завязку своей энергией. Так что у Чернобога в руках оказались две нити, ведущие к нашим аурам, и моей, и Динеке. Луиза опять разрыдалась. «Я не хотела ей зла. Думала, она просто уедет подальше». Я обняла некромантку за плечи. Не так уж она виновата, как убивается. Чернобогу ведомы пути к самым потаённым уголкам наших сердец. И он просто воспользовался слабостью Магини. Не она, так пробрался бы к Дене как-то по-другому. Одно неясно, почему почему Авлад так уверен, что Чернобогу нужна именно я, в качестве Егини, так сказать. Очень просто, ответил Авлад. Ты старшая, наследная Егиня, молодая девушка с давно раскрытым даром, вступившим в полную силу. И без посвящения ты очень сильная целительница. С ним, кстати, станешь еще сильней. Я вздохнула. Стану, ага, если не придет капец всему нашему миру раньше. Стоп, все равно не сходится. Как бы это сказать? Я замялась. «Все похищенные девушки, они девушки, незамужние, понимаете?» Я не знала, как по-другому объяснить, стеснялась. Хисения, если ты о том, что ты не девственница, то это вздор», — пожал плечами Авлад. «Твоя любовь к мужу настолько священна, что ты не утратила ни капли чистоты, вступив в брак, а наоборот приумножила свое богатство». Все эти сюжеты из сентиментальных романов, где главному злодею позарез похищение именно девственницы, не более чем сказки. Иначе и очень просто было бы оградить главную героиню от поползновений со стороны зла. Достаточно проявить немного предусмотрительности». «И какой приятной предусмотрительности!» Поддержал темного рыцаря Михей. «А мне, если честно, полегчало». А то как-то опять взволновалась за ежку. Все-таки тоже егиня. Почему ты думаешь, что Динея и остальные девушки не в пекельном царстве?» Сменил тему разговора Леодор. «Ведь это представляется более логичным. Туда смертным хода нет. А значит, и освободить их не представляется возможным. Неужели Чернобог будет рисковать?» Поддержала я мужа. Именно по этой причине, друзья мои. Именно. Не будет Чернобог рисковать. У него просчитано все на несколько ходов вперед. Все-таки это Бог, с присущим ему умом, который не чета нашим смертным. В пекельное царство смертным хода нет, а девушки для черного ритуала нужны ему живыми. Что со смертным происходит при входе в пекельное царство, любопытные могут узнать, полистав некоторые главы из древних песен. Не знаю, правда, верить написанному или нет. К тому же пикельное царство – не самое удачное место для резиденции Бога. Пусть и Чернобога. Как мы тогда найдем Дине? Смертные могут попасть в резиденцию Бога? Могут, по той простой причине, что нас там ждут. Не всех, конечно. В синюю. Да и обезвредить правителя темной страны и лишить герцогства Дарнийского наследника Тоже не каждый день удается. «В чем смысл этого черного ритуала, влад спросила я. «Неужто Богу мало своей магии?» Ответить мне влад не успел, потому что одновременно со мной Анвар поинтересовался у темного рыцаря, будет ли он использовать родственные связи для борьбы с чернобогом. И поскольку вопрос был сформулирован как нельзя верно, я осеклась. Ибо меня тоже этот вопрос интересовал. Родственников. А Влад поднял брови, а потом нахмурился. Нет, их привлекать не буду. Общее недоумение на наших лицах заставило его досадливо поморщиться и объяснить. Все мы, находящиеся здесь, люди не люди, смертные. А они боги. И Чернобог один из них. Понятно? Вся наша компания дружно помотала головами. Было совсем непонятно. «Ну как же?» — помогла Владу Луиза. «Одно дело — противостояние богов и людей, другое — война между богами». М «Да, это противостояние еще неизвестно, чем закончится». Я задумалась. Некоторые из древних песен повествуют о божественном противостоянии. Признаться, маленькая Сеня думала, что выражения типа "кровавая лавина", "красные ливни", "черная от крови мать сыра земля" и прочее в таком духе сильно преувеличены. А сейчас, задумываясь о масштабе ситуации, понимаю, что все это может быть даже преуменьшенной правдой, потому что в войне между богами люди да не люди, даже не пешки в шахматной партии, а пылинки летящие из-под копыт верного та цвета. Их никто не только не видит, об их существовании даже не задумываются». «Так что родственников привлекать гиблое дело», подвел итог овлад и повернулся ко мне, желая, видимо, пояснить немного о черном ритуале, который задумал провести Чернобог. «Так и не привлекайте, конечно, оно никому не надо». Согласился важно сидящий на Софии у противоположной стены Хорс. «Нам-то точно не надо, ваша правда», — согласился с ним Каледа. Я даже подпрыгнула на месте. Ник писягла в ту нервы в свете последних событий. Боги, конечно, не могли появиться тихо. «Не по чину, ага». Поэтому их глубокомысленным замечанием предшествовала ослепительная вспышка, и такой невыносимый звон пространства, что уши заложило. А когда все, кроме Авлата, проморгались и промотались головами, осознали, кто внес последние реплики в беседу. «Понты эти ваши!» — проворчал Авлат. «Ведь можете же, как люди, без этой всей божественной мишуры!» И осекся. На этот раз Каледа и Хориус прибыли не одни. С ними из ниоткуда появился, точнее появилась, невиданная нами прежде богиня. Одного взгляда на гордую осанку, немного прищуренный хищный взгляд глубоко посаженных ясно-зеленых глаз, драгоценную меховую накидку за плечами, скроенную сплошь из черного соболя, лук и колчан со стрелами, ножны с кинжалами у пояса. Ни у кого из нас не осталось сомнений. «Своим визитом нас почтила супруга Светлого Светобора, Ясноукая богиня Дивана». «Вы как хотите», — нахмурилась богиня, обращаясь к Хорсу и Калиде. «А мне этот ваш закон негласный, не указ. Ну-ка, повернись к окну, дитя. Это уже ко мне. Хочу получше рассмотреть свою дальнюю родственницу». Я опешила, но повиновалась. «Не врут слухи, значит», — поджала губы дивана. «И вправду похоже». «Не пущу одну к Чернобогу. С вами пойду». Сказать, кто из нас опешил больше, было немыслимо. Я, взглянувшая в зеленые глаза своей далекой прародительницы и также увидевшая некоторое сходство с божественными чертами, или коледа с хорсом, которые нахмурились, и одинаковым жестом сложили на груди могучие руки, как бы давая понять, что без боя они не сдадутся. Или Леодор с Влатом, Анваром и Михеем, которых вообще строптивая богиня не приняла во внимание, приравняв, по сути, к пустому месту. И как еще понимать это ее? Одну не пущу. Дивана, матушка! Начал Беллахорс, и тут же замолчал прерванный гневным окриком богини. «Какая я тебе матушка! Совсем сдурел!» «Диванушка-голубушка!» Попробовал выручить приятеля по несчастью Каледа. «Какая еще диванушка-голубушка! Совсем с ума спятил старый греховодник!» Пуще прежнего взвилась богиня, и в следующую минуту стены возле которой устроились на длинные софе коледа и хорс не стало. Я даже не успела понять, что сделала дивана. Просто сперва раздался оглушительный гром и треск, потом из под изящных пальцев богини сорвался в сторону богов огненный столб, а потом мы все увидели небо в черных разводах, некогда зеленую травку нынче выжженную напрочь, и услышали возмущенное карканье стая ворон временно разучившихся летать, с размаху приземлилась на эту самую дотла выжженную траву. Я захлопала ресницами. Вот оно как бывает, когда боги гневаются. И ведь дивана даже не хотела ничего дурного. Просто сиюминутная вспышка гнева. Нервный импульс, так сказать. А половину замка темного рыцаря как и не было. Как корова языком слезала. Осталось только чудом не пострадавшая длинная софа, с невозмутимо сидящими на ней богами. Правда, у колены оказались чуть-чуть подпаленными усы и окладистая пшеничная борода. Но это не суть важно. Что бы было, если бы богиня и вправду обозлилась? И если бы это была не одна богиня, а целый пантеон, разделившийся во мнениях. Даже подумать страшно. Дивана обозрела масштабы причиненного ей ущерба. Пробормотала что-то вроде «Ой, как нехорошо получилось» и легонько подула. И тут мы стали свидетелями картины куда более удивительной, потому что в следующую секунду стена, а значит и добрая половина замка, вернулись обратно из пустоты, как будто и не пропадали вовсе. Даже запаха гари не осталось не считая подпаленных усов и бороды каледы. С этим все осталось, как было. Дивана бросила быстрый взгляд на Авлата и приподняла брови. Божественное достоинство не позволяло ей извиниться перед смертным. Тот тут же заверил, что никакого беспокойства. Никто вообще ничего не заметил. Вторил ему Анвар, но его не удостоили взглядом, а может, просто не заметили. «Диванушка! Голубушка!» — повторил Каледа, и на этот раз богиня не разгневалась и даже бросила взгляд на божественных собратьев. «Горлица сизокрылая!» — помог Каледе Хорс и, увидев, что дивана поморщилась, поспешил продолжить. «Никак тебе с ними нельзя к Чернобогу! Какой дипломатический скандал! Помилу ясноокая!» «Вы два бесчувственных пня», — слегка не согласилась с Хорсом и Калядой богиня. «Вам вообще никакого дела до того, что происходит здесь. А я не собираюсь по прихоти выжившего из ума черного отправлять на смерть свою своего потомка. Не для того я когда-то позволила своей крови смешаться с кровью лесных егинь, чтобы спокойно взирать на творимое с ними бесчинства». Тут Луиза подоспела с целым подносом сладостей и кофейником, который поставила перед богами. Правильно сделала, что не доверила слугам. Судя по ее невозмутимости, девушка не раз встречалась со светлыми богами. Все-таки придворная некромантка черного рыцаря. Тут же оказалось, что светлые богини не желают кофею и сладостей, берегут фигуру. У нас Луизы глаза на лоб вылезли. А желают они из, чаю непременно из самовара и соленых крендельков. Когда на столе появился меднобойкий, пышущий жаром самовар, дивана, конечно же, передумала и отправила Луизу заново варить кофе, ибо этот остыл. К моменту, когда все мы созрели для конструктивного диалога, то есть закончилась ругань до хрипа, и когда боги устали что-то доказывать диване, И коледа в сердцах пробормотал под нос что-то типа «Баба, она и в Африке баба». А Хорс согласился с ним. "Надо Светобора звать». Ёшка непонятно как оказалась на коленях бессмертной богини. А Никодим развлекал ту собранный на темной стороне коллекции магического оружия. «И когда мы все в смерть устали от споров, криков, в том числе и божественных, когда мне было уже даже не до мелких с завидным упорством осаждавших или как они сами говорили развлекавших гневливую богиню правда сначала мне это их затея абсолютно не понравилось а дети наоборот пришли в восторг от бурного нрава последней так вот именно тогда дивана напившись кофею который на шестой раз луизи удался подняла руку и тотчас воцарелась тишина славные дети изрекла богиня и потрепала белокурые макушки мелких пожалуй возьму их к себе коледа в сердцах сплюнул а хорс воздел очи небу и что то забормотал неужели молится успела подумать я и тут же отбросила эту мысль как совсем уж абсурдную В следующий миг я открыла было рот, чтобы ответить диване, но та остановила меня милостивым жестом. «Не стоит благодарности, дорогая, мне несложно». «Но я и не собиралась», — возразила я и приложила все усилия к тому, чтобы не зажмуриться, потому что за короткое время общения со своей прародительницей успела убедиться в том, что у нее тропический темперамент. Но, вопреки моим ожиданиям, богиня очаровательно расхохоталась, запрокинув голову. Как будто серебряные колокольчики зазвенели в воздухе. А Луиза гневно зыркнула глазами на Анвара, который глаз не открывал от прекраснейшей воительницы и охотницы. «Вот значит как», — подумала я. «То, что Авлад, как и все мужчины, кроме моего дара, конечно». Восторженно таращиться на небожительницу, ей все равно. А вот столь откровенная реакция Анвара задела за заживое. Так всегда, обожание, объектом которого являешься, можешь не замечать, даже привыкнуть к нему. Но стоит ему перенаправиться к другому объекту, тут же чувствуешь себя обделенной. Однако, судя по тому, что я осмелилась дерзить светлой богине, Пусти своей прародительницы. Чую, что-то сейчас вылезло мне боком. Но ничего не случилось. Отсмеявшись, Дивана пояснила: "Заберу их на время, пока вся эта заварушка с черным не кончится. А вообще-то я не чадолюбива. Правда, эти нормальные". И она мило улыбнулась ежке и Дюмке. Нормальные смотрели на свою прародительницу с восторгом еще бы. Им такая жизнь должна быть по душе. Столько приключений и за такой короткий период. Ко всему прочему, еще и в гостях у богини побывают. Диванушка. Почуял, что сердце богини ненадолго смягчилось Хорс. И, конечно же, не преминул этим воспользоваться. Нельзя никому из нас с ними. Никак нельзя. Но мы им кое-чем помочь сможем. Будь спокойно Вам нельзя, а мне можно. Сказать, где я видела все эти ваши дипломатические осложнения. Не для того мы смертными мать сыру землю заселили, чтобы отдавать ее черному под лабораторию. Под что отдавать? Это мы уже все вместе хором спросили, потому как решили, что послышалось нам. Вы этих вот уточняете. Они только и знают, что спор какой дурацкий затеять. А как на деле проявить божественную милость, так в кусты!» Изрекла, раздраженно махнув рукой богиня и положила в рот соленый кренделек. Потом подумала, закусила феником и принялась переплетать ежку. Никодемка, испугавшись, видимо, того, что его кудри тоже сочтут достойными прически, немного отодвинулся от светлой богини. На всякий случай. А Каледа и Хорс, Переглянувшись, поведали нам смысл черного ритуала, который задумал Чернобог. Оказывается, целью ритуала не является магическая сила сама по себе. Хотя если он осуществится, магия навсегда покинет наш мир. Мать Сыра Земля станет совершенно уязвимой для черного бога. А поскольку у него в руках окажутся целых семь нитей управления нашим миром, и хозяином здесь станет он. И веками устанавливаемый порядок полетит в тартарары, поскольку все мы, маги, люди и нелюди, окажемся лишь материалом для его экспериментов. А в том, что эксперименты эти будут, будьте нате, никто не сомневался. Все присутствующие знали, что любая боль, страх, ужас, ровно как и жажда бить, убивать, пугать, издеваться и мучить, все равно, что самые изысканные явства для Чернобога. Получив власть над Матерью Сырой Землей и всеми населяющими ее расами в придачу, можно только представить себе, какими тварями наплодит он наш мир и какие страшные преступления будут твориться здесь для услады Черного Бога. «Не знаю, как вы, уважаемые», — повела точенными, но сильными плечами дивана. «Собирайтесь в глаза своим потомкам смотреть. А я сидеть сложа руки не ненамеренно. Черного давно пора поставить на место». В следующую секунду посреди комнаты возник исполинских размеров мужчина. Судя по сиянию кожи, тоже бог. Огромный, бородатый, с задорным взглядом светло-голубых глаз. Исполин подмигнул почему-то облегченно вздохнувшему калиде. «Дева, Любушка!» — пророкотал он, и, судя по поджатым губам диваны, потому что на лице ее отразилась одновременно радость и досада, нам всем стало ясно, что этот великан — светлый бог Светобор или Велес, бог лесов и защитник матери сырой земли. «Что ты здесь делаешь, Велес?» — недовольно повела плечом богиня, сбрасывая руку мужа, вместо того, чтобы поприветствовать его, как положено, любящей супруге. Однако Светобура этим совершенно не смутило. Видимо, к строптивому нраву любимой супруги он привык и относился более чем снисходительно. «У тебя же дела на Плутоне. Вечная мерзлота и все такое», — не унималась богиня. «Какая еще вечная мерзлота, диванушка?» когда я так давно супружницу мою не видел. Но так и шел бы домой, а не на мать сыру землю в жилище к смертным. Не сдавалась богиня. Коляда пожаловался? Не жаловался я. Не согласился с диваной Коляда. А что нам остается делать, коли ты всю дипломатическую миссию загубить надумала? Ради прихоти бабской. Раздалось в воздухе, И хоть все присутствующие могли поклясться, что коледа этого не произносил вслух, ясно было, что Бог специально слишком громко подумал. Но Светобор не дал супружнице как следует возмутиться. И я поняла, почему коледа или Хорс, или оба они вызвали Святобора. Видимо, мало кто, кроме супруга, мог совладать с нравом богини-воительницы. «В открытую против черного выступать — гиблое дело», — пояснил Святобор супруге. «Хотя он именно на это напрашивается». «Думаешь, он все это затеял, чтобы со смертными в кошки-мышки поиграть?» «Нет, милая, тут игра более тонкая». «Так что же делать? Неужто сидеть, сложа руки и смотреть, как он землю к рукам прибирает?» «Нет, конечно» светобор погладила кладистую бороду только действовать тоньше надо намного тоньше черный только и ждет что мы в открытую выступим, но тогда сама понимаешь намного больше смертных пострадает дивана пожала плечами доводы мужа казались ей разумными, но так быстро сдаваться не хотелось потолковать надо продолжал Светобор, и в безопасном месте. Хлопнул в ладоши, и все мы оказались на вершине высокой горы. Судя по облакам внизу, очень высокой. «Здесь никто не подслушает», — важно сообщил Светобор, и начался самый настоящий военный совет. Я, если честно, была очень обрадована появлением этого исполина. По правде, мне очень понравилась дивана, но только правильно предупреждала Влад. Нельзя богам в открытую выступать против собрата. К тому же, как оказалось, Чернобух именно этого и добивается. «Мы, конечно, с вами не пойдем, но все ж подсобим, как можем», — заявили боги. «Я сам спасу ее», — твердо решила Влад, имея в виду, конечно, Дине. Луизе оставалось только вздохнуть. Честно сказать, не помню, сколько длилось наше собрание. И если бы не непосредственное божественное вмешательство и силы, исходившие от них, ни почем бы мне не выдержать эти несколько часов планов, опровержений, криков, споров до хрепоты, раскатов грома, метания огненными шарами и прочих обязательных атрибутов божественного совещания. Зато когда наконец-то пришли к общему знаменателю, все присутствующие смогли вздохнуть спокойно, потому что решение, предложенное Авлатом или Адором, оказалось простым и гениальным. Получилось бы